Глава 10. Толстый армянин-чекист сидел на обычном своем месте за столом регистратуры. Он отпустил конвойного, взяв у него ордер, бесстрастно поглядел на ордер и на меня непонятно сказал «Ну, сегодня хорошо спать будешь» и велел вызванному звонком охраннику сопровождать меня. Тот повел меня не в правое, а в левое крыло здания. Мы прошли цепью полупустых и полутемных комнат, Только последняя была ярко освещена, и в ней за столом с бумагами сидела за стаканами чая целая семья чекистов-латышей. Седоусый старик, человек средних лет, третий помоложе и мальчишка лет пятнадцати, все в военной форме с револьверами в кобурах. Это были дед, сын и два внука, как я узнал из их полурусского-полулатышского разговора между собой». Не хватало здесь для полноты коллекции только бабушки и матери в этой почтенной чекистской семье. Переговорив между собой, они велели моему конвоиру вернуться в подвал, где я просидел столько дней, и принести оттуда мой чемоданчик. Через несколько минут он принес его и вручил мне. Тогда мальчишка-чекист встал, загремел ключами и открыл металлическую дверь вместо уготованного мне последнего ночлега. Я полагал, что это будет такой же мрачный подвал. Перешагнул через порог и увидел перед собой нечто совсем другое. Ярко освещенное матовым шаром под потолком помещение. Окон нет, пола нет, то есть он есть, но не на уровне пола комнат всего этажа, а метрами четырьмя ниже. Десятка-полтора ступеней крутой витой лестницы вели вниз, и стены, и пол росцовые и блещут чистотой. На уровне обычного пола всего этажа узкая сажурная решетка и металлическая галерейка вокруг всех четырех стен комнаты. Не знаю что раньше было в этом помещении какая-нибудь несгораемая кладовая банка или страхового общества. В старом справочнике москвы можно узнать что было в царские времена в этом здании, на лубянке 14. Спустившись вниз по крутой лестнице, я очутился на изразцовом полу помещения, которое и подвалом называть не приходилось, слишком оно было для этого светло и парадно. Внизу, вдоль всех четырех стен, было устроено десятка полтора деревянных стоел, отделенных друг от друга стенками. В каждом стойле нары, на них тюфяк и набитая сеном подушка». Посередине небольшой квадратный стол и несколько табуреток. Пять человек сидели вокруг стола и пили чай. Я пришел шестым. На встречу мне приветливо поднялся пожилой человек невысокого роста с широкой бородой, отрекомендовался старостой нашего корабля и предложил принять участие в чаепитии. Я пожал руки остальным путешественникам, представился им и уселся за стол, радушно угощаемый, чем Бог послал. Спросил старосту, где я нахожусь и что это за привилегированное тюремное помещение. «Действительно привилегированное», сказал он. «Разве вы о нем ничего не слыхали? Это корабль смерти». «Какой корабль смерти?» «Значит, ничего не слышали. Корабль смерти – помещение для смертников, приговоренных к расстрелу и ожидающих окончательного решения своей участи. А вы?» «И я», «И все мы здесь смертники. А раз вы сюда попали...» «Должен признаться, кусок остановился у меня в горле. Староста осторожно стал расспрашивать о моем деле, когда и как меня судили».